Глава 15. 31 мая, 2 часа 45 минут. Вашингтон, округ Колумбия. — В Исландию? — спросил потрясенный Грей. Прижимая телефон к уху, он говорил с Кэт Брайан. — Ты хочешь, чтобы я через час отправился в Рикявик? Они с Сейхан делили на двоих задние сиденья черного лимузина Линкольн. Узнав о нападении на директора Сигмы, Кэт на всякий случай прислала машину к дому родителей Грея. Сейчас они с Сейхан возвращались в государственный архив. монк и двое сотрудников архива обнаружили кое-что интересное, кое-что слишком важное, чтобы обсуждать это по телефону. — Совершенно верно, — подтвердила Кэт. — По личному распоряжению директора Кроу. Он хочет, чтобы ты взял с собой и Монга. Захвати его по дороге в аэропорт. Мы и так уже направлялись к нему. монк прислал мне сообщение о какой-то находке в государственном архиве, — Хорошо, выясни, что там у него. Но через сорок пять минут вы должны быть в аэропорту. И оденьтесь потеплее. — Спасибо за напоминание. Но что все это значит? Я тебе уже говорила о том, что был зафиксирован мощный выброс элементарных частиц с центром на месте взрыва в Юте. Я только что разговаривала с главой Японской обсерватории Камиока. Он обнаружил еще один выброс. И этот новый выброс его очень встревожил. Он происходит на маленьком островке у побережья Исландии. Директор обсерватории считает, что оба всплеска активности нейтрину могут быть связаны между собой, что бомбардировка элементарными частицами из юты породила этот новый выброс, в буквальном смысле запалила фитиль. Директор Кроу полагает, что этот вопрос необходимо исследовать. Грей был того же мнения. — Я захвачу Монка, и мы направимся в аэропорт. — Будь осторожен, — сказала Кэт. Хотя ее напутствие было кратким, Грей... Прочитал его истинный смысл, присматривай за моим мужем. Он все понял. «Кэт, по-моему, с этим заданием справимся мы с Сейхан. Лучше оставить Монка в архиве, где он будет разрабатывать историческую линию». В трубке наступила тишина. Грей мысленно представил себе, как Кэт взвешивает его слова. Наконец она вздохнула. «Я прекрасно понимаю, Грей, что ты предлагаешь на самом деле». Но, не сомневаюсь, сотрудники архива справятся и сами, без присутствия Монка у них за спиной. К тому же, моему мужу не помешает немного размять ноги. Скоро появится малыш. Пенелопа приближается к ужасному возрасту двух лет. Мы с Монком несколько месяцев из дома выходить не будем, так что бери его с собой. Ладно, но поверь мне, Монк не очень-то боится перспективы оставаться дома вместе с тобой. А кто говорил о нем? Грей уловил в голосе Кэт отчаяние, но также и теплоту. «Самому ему с трудом удавалось представить такую жизнь. Родственную близость во всех мелочах, детей. Простое счастье каждую ночь ощущать рядом с собой чье-то теплое тело. Я верну Монка домой живым и невредимым», — заверил он. «Не сомневаюсь в этом». Обсудив еще кое-какие детали, они завершили разговор, Скрестив руки на груди, сайхан сидела, откинувшись к двери. Казалось, она дремлет, закрыв глаза. Однако Грейс знал, что она не упустила ни одного слова. Эта уверенность получила подтверждение, когда молодая женщина пробормотала, не потрудившись открыть глаз, дальняя дорога. Похоже на то. К счастью, я захватила крем для загара. Вскоре лимузин остановился перед зданием государственного архива. Монг встретил их в дверях. У него на лице была широкая улыбка, глаза сияли. Он нетерпеливо махнул рукой, не скрывая своего возбуждения. «Исландия!» — сказал он, направляясь в кабинет. «Вы можете себе представить?» По его поведению чувствовалось, что он с воодушевлением отнесся к перспективе заняться оперативной работой. Однако у него в глазах оставался хитрый блеск. Прежде чем Грейс мог узнать, в чем дело, они дошли до цели своего пути. С тех пор, как Грей покинул исследовательский кабинет, там произошли разительные перемены. Вся поверхность большого стола была завалена книгами, рукописями, а также картотечными ящиками. Все три устройства чтения микрофильмов вдоль стены светились страницами старинных книг и пожелтевших документов. Среди этого разгрома доктор Эрик Хейсман и Шарин Дю Пре, склонившись над одной картотекой, сообща исследовали ее содержимое. Хейсман успел снять свитер и закатать рукава рубашки. Достав из ящика тонкий обтрепанный листок, он добавил его к общей куче. Вот еще одно упоминание Франклина об этом извержении. Увидев вернувшегося Монка, сотрудники архива оторвались от своей работы. — Вы ему рассказали? — спросил Хейсман. — Я решил предоставить это вам. Всю самую трудную работу выполнили вы, а я только заказывал пиццу. — О чем ты должен был нам рассказать? — спросил Грей. Хейсман посмотрел на Шарин. Та по-прежнему была в обтягивающем черном платье, однако поверх она набросила длинный белый халат, а на руки надела тонкие хлопчатобумажные перчатки, чтобы удобнее было работать с документами. — Шарин, почему бы не начать вам? Это ведь ваше прозорливое предположение позволило открыть плотину. И опять же, ваше поколение гораздо свободнее чувствует себя с компьютерами смущенно улыбнувшись молодая женщина чуть склонила голову выражая признательность за похвалу и повернулась к грею и сайхан уверенно рано или поздно мы бы все равно это нашли однако поскольку с большинства документов архива сняты цифровые копии я предположила что перебирать записи будет гораздо удобнее и быстрее если мы расширим и обобщим параметры поиска грей едва сдерживал свое нетерпение Ему не было никакого дела до того, как это было найдено. Его интересовало лишь что это такое. Однако у него не укрылся веселый блеск в глазах у Монка. Несомненно, его напарник кое-что придерживал. «Мы провели глобальные поиски сочетаний фамилии Фортескио и Франклин», — продолжал Шарин, — но результаты оказались нулевыми. «Такое ощущение, будто все записи были стерты», — подхватил Хейсман. «Кто-то старательно замел следы». Тогда я расширила поиски, отбросив Франклина, и перебрала все различные варианты написания фамилии Фортескью. По-прежнему ничего. И, наконец, я просто ввела инициалы этого человека — Аршар Фортескью, А.Ф. Молодая женщина оглянулась на Хейсмана, и тот с гордостью просиял. «Именно так мы обнаружили вот это». Он взял со стола несколько пожелтевших хрупких страниц. «Это письмо Томаса Джефферсона» своему личному секретарю Мэрио Эзеру Льюису. Льюису? Не тот ли это Льюис, который вместе с Кларком пересек весь континент до самого Тихого океана? Он самый, — кивнул Хейсман. Это письмо Льюису датировано 8 июня 1803 года. Оно было написано примерно за год до того, как двое исследователей отправились в экспедицию. В нем приводятся рассуждения об извержении одного вулкана. Грей не понимал, куда он клонит. — Какое отношение имеет ко всему этому извержение вулкана? — Во-первых, — объяснил Хейсман, — в этих рассуждениях нет ничего необычного. Вероятно, именно поэтому письмо не привлекло внимания и не было уничтожено вместе с остальными документами. На протяжении всего своего знакомства Льюис и Джефферсон часто обсуждали различные научные проблемы. Мэри Уэзер в прошлом служил в армии. Однако он получил хорошее образование и проявлял живой интерес к естественным наукам. Грей мысленно отметил, что то же самое можно было сказать про любого сотрудника Сигмы. «Джефферсон и Льюис были близкими друзьями, продолжал Хейсман. Дома, в которых жили их семьи и где они родились и выросли, находились всего в 10 милях друг от друга. Джефферсон никому так не доверял, как Льюису. Монк толкнул Грея в бок. То есть, если у Джефферсона «Были какие-то секреты. Вот тот человек, с которым он мог ими поделиться», — Хейсман кивнул, — «в этом письме постоянно упоминается один и тот же человек. Фамилия его не называется, он обозначается только инициалами А.Ф. Р. Шарфорта-Скилл», — пробормотал Грей, — «очевидно, Джефферсон не доверял бумаге и опасался писать имя этого человека, что полностью соответствует характеру отца-основателя». Джефферсон очень увлекался криптографией и даже разработал свой собственный шифр. Более того, один из его кодов был вскрыт только в прошлом году. Этот парень страдал манией преследования, — заметил монк Хейсман бросил на него обиженный взгляд. Если тот таинственный враг, угрожающий молодому союзу, о котором упоминал в своем письме Франклин, существовал в действительности, у Джефферсона были на то все основания. Та самая... «Мания преследования, как вы выразились, побудила его провести решительную чистку армии, когда он стал президентом». «О чем это вы?» — неудоуменно спросил Грей. «Сразу после своего избрания президентом, в ходе ожесточенных выборов, Джефферсон одним из своих первых указов распорядился сократить численность действующей армии. Он назначил Мэри Уэзера и Льюиса в помощники, решать, кто из офицеров компетентен, а кто нет». Льюис сообщал Джефферсону о результатах проверки с помощью специально разработанных кодовых знаков. Некоторые историки подозревают, что при этом определялась не столько компетентность офицеров, сколько их преданность Соединенным Штатам. монк многозначительно посмотрел на Грея. «Если хочешь искоренить предателей, особенно тех, кто ведет за собой войска, лучше всего сделать это тайно». Грею были знакомы те трудности, с которыми столкнулась Сигма, избавляясь от предателей и шпионов гильдии в своих рядах. Неужели отцы-основатели занимались тем же самым? Любопытно, что это дело было поручено Льюису, солдат, ученый и вот теперь еще и разведчик. Определенно, этот человек все больше и больше напоминал оперативника Сигмы. Подойдя к столу, сайхан выдвинула стул и плюхнулась на него. «Все это очень хорошо, но при тут вулканы, черт побери?» Хейсман энергично поправил очки и сухо произнес. «Я как раз подхожу к этому. В письме говорится об извержении вулкана, которое случилось ровно за 20 лет до этого, день в день. То есть оно было написано в двадцатую годовщину. Извержение вулкана Лаки. Это было самое губительное извержение за всю историю человечества. От его последствий во всем мире умерло свыше 6 миллионов человек». Вулкан уничтожил домашний скот, по всему земному шару погибли посевы, что привело к массовому голоду. По словам очевидцев, небо окрасилось в цвет крови, а планета остыла настолько, что Миссисипи замерзла на юге вплоть до самого Нового Орлеана. Шарин достал один документ из папки, которую перебирала, когда появился Грей. Вот какими словами описал последствия извержения Бенджамин Франклин. В течение нескольких летних месяцев года 1783-го, когда воздействие солнечных лучей должно было максимально нагревать землю в северных широтах, вся Европа и значительная часть Северной Америки были затянуты сплошным туманом. Франклин был одержим этим вулканом. И, по-видимому, на то были свои причины, — добавил Хейсман, снова привлекая к себе внимание Грея, — судя по этому письму, Аршар Фортескью присутствовал при том извержении и чувствовал свою вину в случившемся, словно именно он его вызвал. Что? Грей не смог скрыть изумление. Пока он силился осмыслить все это, заговорила о Сейхан. Прошу простить меня за скудные географические познания, но где находится этот вулкан? Хейсман широко раскрыл глаза, запоздало сообразив, что так и не сказал этого. — В Исландии? Грей повернулся к Монку, тот торжествующе улыбнулся. Вот какова была та деталь, которую он придержал. Монк пожал плечами. Похоже, мы идем по стопам этого француза. Три часа тринадцать минут. Пока остальные искали местонахождение вулкана по картам, растерянным на столе, Сейхан сидела в стороне, теребя крошечный медальон в форме серебряного дракона, висящий на шее. Она поступала так всегда, когда нервничала. Такой же медальон носила ее мать. Это было одним из того немногого, что помнила о ней Сейхан. В детстве она часто разглядывала крошечного, свернувшегося дракона на шее у матери, пока та спала на узкой койке под открытым окном. В джунглях пели ночные птицы, а лунный свет отражался от серебра, переливаясь водной гладью с каждым вдохом матери. Ночь за ночью Сейхан представляла себе, что дракон оживет, если долго и пристально смотреть на него. И, возможно, он действительно оживал, хотя бы только в ее снах. Раздраженно поморщившись от подобных сентиментальных мыслей, Сейхан выронила серебряный медальон. Она подождала достаточно долго. Похоже, никто из присутствующих не собирался задавать самый очевидный вопрос, поэтому это пришлось сделать ей самой. «Вернемся к письму». Все взгляды обратились на нее. «Что вы имели в виду, сказав, что француз чувствовал себя виновным в извержении вулкана?» Хейсман продолжал держать в руке стопку бумаг. «Это здесь, в письме Джефферсона». Откашлившись, он нашел нужный абзац и прочитал его вслух. «Наконец мы получили известие от А.Ф. Ему довелось сильно страдать, и у него тяжело на сердце после того, что случилось с ним» летом года 1783-го. Я сознаю, что исключительно ради нашей цели он отправился по следу, который был указан на карте, обнаруженной в индейском погребальном кургане. Эта награда досталась ему ценой тяжелого увечья, вследствие засады, устроенной нашим врагом. А. Ф. до сих пор переживает по поводу вулкана, пробудившегося в тех морях по его вине. Он даже убедил себя в том, что именно Великий Голод обрушившийся на его родину вслед за извержением, вызвал кровавую революцию во Франции и чувствует себя виноватым. Хейсман опустил бумаги. На самом деле, в последнем Фортескью был, скорее всего, прав. В настоящее время многие историки сходятся в том, что именно извержение Лаки и последовавшие за ним нищета и голод, поразившие Францию, послужили главным толчком к Великой Французской революции и как это следует из письма добавил грэй фортескью винил в случившемся себя вулкан родившийся в далеких морях по его вине что конкретно имел в виду джефферсон ответа ни у кого не было так что же нам известно спросила сайхан привыкший двигаться напрямую из первого письма письма франклина мы знаем что франклин пригласил фортескю найти карту погребенную в каком то индейском кургане. из контекста второго письма Письма Джефферсона. «Вытекает, что француз преуспел в этом деле». Грей кивнул. «Карта указала на Исландию, поэтому Фортескью отправился туда. Должно быть, он обнаружил там что-то настолько пугающее и могучее, что, по его мнению, и привело к извержению вулкана. Но что именно?» «Возможно, намек на это в первом письме», — высказало предположение Сейхан. «Какие-то знания или сила, которыми обладали индейцы — и которыми они были готовы поделиться, возможно, в обмен на образование той самой мифической четырнадцатой колонии. Однако эта сделка расстроилась, — вставил монк Помощница Хейсмана снова перелистала документы. — Вот еще одна выдержка, — сказала она. — Шаманы Союза иракезов, направлявшиеся на встречу с губернатором Джефферсоном, попали в засаду и были подло перебиты. С их смертью все те, кто обладал знаниями о великом эликсире, — и бледных индейцах перешли в руки судьбы. Грей кивнул. Но теперь нам известно, что один шаман перед смертью успел открыть местонахождение карты, ведущей к источнику этих знаний. Именно по этому следу и отправился в И, судя по всему, преуспел, — добавил монк Возможно, это был тот самый эликсир, упомянутый в письме, или что-то другое. Так или иначе, Фортескью был уверен, что это могущественная сила способное вызвать извержение вулкана. Поэтому его не переставало терзать сознание собственной вины. И так продолжалось до тех пор, пока спустя двадцать лет Джефферсон снова не призвал его на помощь, — сказал Хейсман. Повернувшись к ученому, сайхан поймала себя на том, что снова теребит медальон с драконом, и усилием воли опустила руку. Что вы имеете в виду? Поправив очки, Хейсман прочитал еще одну выдержку из письма — После такой трагедии мне невыносимо тяжело втягивать А.Ф. в новые поиски, однако те теплота и уважение, с которыми к нему относятся туземные племена континента, сослужат нам добрую службу во время этого долгого путешествия. Он присоединится к вам в Сент-Чарльзе, куда прибудет заблаговременно, чтобы раздобыть все необходимое для вашей экспедиции на запад». Грей подался вперед. «Подождите». «Вы хотите сказать, что Фортескью участвовал в экспедиции Льюиса и Кларка?» «Не я», — поправил его Хейсман, потрясая зажатыми в руке документами, «это говорит Томас Джефферсон». «Но больше нет никаких данных о том...» «Вероятно, они также были уничтожены», — предположил Хейсман. «Как и все остальные упоминания об этом человеке. Это письмо — все, что нам удалось найти. После того, как Фортескью отправился в ту экспедицию...» О нем больше не было сказано ни единого слова. По крайней мере, насколько нам удалось установить. «Но почему Джефферсон послал его вместе с Льюисом и Кларком?» — спросил Грей. Сейхан выпрямилась, внезапно догадавшись. Быть может, Исландия не была единственным местом, указанным на индийской карте? Быть может, существовала еще одна точка далеко на западе? Добраться до Исландии в те времена было проще, поэтому начали с нее... Грей потер пальцем уголок правого глаза. Он поступал так всегда, когда силился сложить вместе элементы головоломки. Если было и другое место, зачем ждать двадцать лет, прежде чем отправиться на поиски? После того, что произошло в первый раз, — напомнил монк можно ли винить их в том, что они осторожничали? Если Фортескью был прав, его действия погубили шесть миллионов человек и вызвали революцию во Франции. Естественно, во второй раз они были более осторожны. В исторических архивах есть и другие подтверждения того, что Льюис и Кларк отправились не просто на разведку новых земель. Во-первых, это, по сути дела, прямо признает сам Джефферсон. «Что вы хотите сказать?» — спросил Грей. Еще до начала экспедиции Джефферсон отправил тайное письмо, предназначенное только для членов Конгресса. В нем раскрывались истинные цели похода, проследить за индейцами, живущими на Западе, и собрать как можно больше информации о них. Далее Джефферсон также разработал особый тайный шифр, чтобы сообщения, присланные ильюисом мог читать только он сам или те, кому он полностью доверял. Похоже ли это на простую прогулку на лоне природы продолжительностью в целый год? Определенно, Джефферсон что-то искал на Западе. «Но нашел ли?» — спросил сайхан В архивах об этом нет никаких сведений. С другой стороны, опять же, все упоминания о баршаре фортес были стерты. Так что, как знать. Однако есть одна любопытная деталь, которая позволяет предположить, что все-таки что-то было открыто. монк подался вперед, что именно. 11 октября 1809 года, через три года после того, как экспедиция вернулась с Запада, Мэриозер Льюис был обнаружен мертвым в своем номере в гостинице в Теннессе. У него были пулевые ранения в голову и в грудь. Однако по какой-то причине его смерть сочли самоубийством и тело спешно похоронили неподалеку от гостиницы. Потребовалось 200 лет, чтобы раскрыть этот обман. В настоящее время считается, что Льюис погиб от руки наемного убийцы. Хейсман обвел взглядом присутствующих. Льюис как раз направлялся в Вашингтон на встречу с Томасом Джефферсоном, Некоторые полагают, что он обладал какой-то ценной информацией или имел при себе нечто жизненно важное для национальной безопасности. Но далее след обрывается. В кабинете наступила тишина. Сейхан отметила, что Грей продолжает тереть уголок правого глаза. Она почти услышала, как у него в голове вращаются шестеренки. Хейсман взглянул на часы. — И на этом, уважаемые дамы и господа, мы прервемся. «Я так понимаю, вам нужно успеть на самолет». Монг встал, и все попрощались. Хейсман и Шарин пообещали продолжить поиски утром, однако особой надежды в их словах не прозвучало. Сейхан вышла следом за двумя мужчинами на улицу, где их ждал лимузин. Монг пристально посмотрел на Грея. «У тебя на лбу эта тревожная складка. В чем дело? Волнуешься насчет поездки?» По улице пролетел порыв холодного ветра, Грей медленно покачал головой. «Нет, меня беспокоит Юта. После всего того, что мы узнали про Исландию, и принимая в расчет то, что оба места демонстрируют странные выбросы нейтрину, я начинаю думать, что сегодняшний взрыв — это меньшее из наших проблем». монк открыл дверь лимузина. «Если так, у нас есть кому пронаблюдать за развитием событий». Грей забрался в машину. Вот это-то и тревожит меня больше всего.